Глава вторая. Утром я проснулся, вытянулся на кровати и решил начать день с купания. После ужина осталось готовое мясо на бутерброды. Вода стояла в бутылке. Любопытной была манера племени хранить воду. В подполье выкапывалась большая ёмкость, больше человеческого роста, по грудь медвежью. После чего бралось электрическое стекло, которое со временем становилось единым То есть трещины зарастали за счёт энергии из земли и получался огромный резервуар. Вода подавалась с горы через акведук. Акведук был построен так же, как в древнем Риме, грубой кладки с минимальными зазорами. Вода, стекая и скапливалась в общей ёмкости, из которой отходили тонкие трубочки в каждый резервуар в подполье. Получались сообщающиеся сосуды. Жидкость под напором наполняла большую часть сосуда, примерно 9/10. А на 1/10 напора не хватало. Таким образом, вода всегда была свежей и прохладной. Подводилась трубка для дренажа и опустошение резервуара в землю, но я пока ещё не проверял её наличие. Однако уровень был неизменным, возможно, та трубка более тонкого сечения. Инженеры ничего не скажешь. Об этом мне рассказал Кукур, пока я обсыхал после купания. По крайней мере, теперь я понимаю, почему здесь всё растёт и колосится. Да и природа пресноводных источников в скалах на берегу тоже стала понятна. Я там смывал соль с тела, чтобы не разодрать кожу одеждой. Халху, прежде чем ты приступишь к обучению от рара, я хочу тебе поведать ещё одну часть того, что отец делал с тобой, но не говорил, как этим пользоваться. Начал он, присев рядом. Ты о чём, Кукхур, спросил я. Тебе не кажется, Что многие вещи этого мира станут тебе более понятны, чем были раньше. Ты узнаешь, куда идти, как сделать ту или иную вещь. У тебя больше не возникают вопросов даже о животных и растениях. На самом деле я ловил себя пару раз на том, что живу в этом мире с какими-то чёткими границами, что можно, а что нельзя. То есть, как в том мире, это съедобно, А это нет. Что можно трогать, что нельзя. Я не копался в этих вопросах, но понимания стало в разы больше в короткий срок. Это уж точно. Пожалуй, да, Кукхур. Какие-то знания появились, это так. Но откуда? Это небольшая особенность племени. Энергия нас объединяет не только физически, но и вне телесно. Мы единый объединенный организм. У нашего вида есть родовая память. Я помню и могу рассказать то, что знали мои давно умершие предки. Наши шаманы объединили это, и когда в Баагр ты выходил из дела, ты тоже стал частью этого. Интересно, только я не умею ими пользоваться. Для использования этих знаний. Тебе необходимо будет расслабиться до оптимального состояния. Тогда ты сможешь их применять для пользы. Просто так не стоит. Энергозатратно, но я должен был тебя посвятить в это. Октрар тебя уже ждёт. И позов не забывай. Напомнил Кокур и удадился. Я пошёл к дому, где Бланш пила травяной чай, а рядом с ней хлебал что-то Октрар. Привет, Хонхур. Поздоровался он. Ник, привет. Ты чего так рано поднялся? Спросила Бланш. Да хотел выкупаться по утру до жары и позавтракать на берегу. А еще сегодня мы начнем обучение, добавил Локттар. Да начнем. Мы отправились на поляну с кворками. Глаза птицы на посохе и правда стали светиться ярче, когда мы пришли туда, ведь это одно из самых сильных мест выхода энергии. Я объяснил ему, как следует создавать камни для устройства перехода, чтобы кворк работал. Для чего на арке символ? Поинтересовался Октрар. Символом моделирует энергию определённым образом, то есть она по структуре начинает совпадать. Это когда ты идёшь домой, но если не совпадает адрес, ты, открыв дверь, окажешься посреди свинарника в хозяйственной части острова, объяснил я ему на пальцах. А чем скрепляется камн Камни крепятся соком резинового дерева, смешанным с энергетическим стеклом. Чем меньше зазор, тем лучше. Желательно камень подогнать в плотную, при этом стекло должно быть видно. Клеестая масса не должна быть жидкой. Понял? А где делать камни? Хм, ну идём, покажу. Мы прошли в пещеру, там я рассказал ему, как и где делать камни. Он спросил про последовательность стимулов. По моему опыту, я посоветовал придумать её самому и сделать раскладку. Всегда проще держать в голове адрес Кворка, который придуман тобой, чем идти по чужому пути. А так, сразу сделал два набора камней, один выложил на поляне, а второй повторил в мире. Он понял верно. Я сделал ему два камня наверх свода, остальное он делал сам, пока я наслаждался прохладой пещеры. Да, я понял, почему Какуур лёг отдыхать на камень в углу. На него выходило три слуховых окна, и было свежо, дышалось тоже значительно легче, чем в пещере. Собственно, дрёма меня окутала целиком и полностью, пока мой ученик делал камни для устройства перехода. Спустя пару дней камни были готовы, и мы снова отправились на поляну. Сок дерева он заготовил заранее. Октрар занимался подгонкой, а замешав клей, довольно насторовисто сделал арку. "Слышишь звук?" спросил я. "Да, слышу. Жужжит что-то." Значит, это работает. Иди к Куру. Нам нужно найти место по ту сторону, где расположить твой кворк. Завтра выдвинемся. У него ты должен взять сумку Хура и сложить в неё камни и клей. Завтра, думаю, водный инструктаж можно будет закончить. С этими словами мы разошлись. Я пошёл домой, а он к вождю. Утро опять выдалось жарким. Я собрал рюкзак с походным скарбом и вышел из дома. Ты надолго? спросила Бланш, когда увидела, что я готов. Не знаю, как получится. Кворк на поле не сделан, нужно найти место в мире за пределами острова, где Октрар поставит вторые врата. В пустыне кворк имеется, а больше их не осталось. Хонхур, лукари, по миру Линдей сохранились старые ворота, наши предки их оставили, когда люди нас изгнали. Сказал подошедший Кокхур. Нам пора, сказал Октрар. Но «Ну, Бланш, у тебя теперь есть электричество. С голоду ты не опухнешь. Так что мы пошли, сказал я ей на прощание, и мы отправились на поляну. Солнце сильно разогрело остров, так что при переходе в пещеру оказалось довольно прохладно, если не сказать, морозно. Так. Ну вот мы и в окружающем мире, сказал я Актрару и прислушался. Стоило мне замолкнуть, как в пещеру залетел снаряд птур. Взрывом меня выбросило в сторону выхода, а Октрар улетел вниз по склону. Отвратительно. Хотя бы его сумка была с ним. Найдёт сам выход и место, где сделать кворк. С улицы я услышал крик ковбоя. Эй, мать вашу, за ракету в молоком Митчеллс вас шкуру снимет. Гони его подальше от поселения, гребаная ящерица. Волху, что мне делать? Услышал я голос Октрара из-за камней. Думаю, тебе придётся выходить без меня через пещеры, сказал я, забравшись на завал. Свод пещеры не выдержал и обрушился, оставив только небольшую щель сверху. Валуны были здоровыми настолько, что ни я, ни Октрар не могли их сдвинуть, как ни пыхтели. Хорошо хоть Умхур остался на острове. Кворк оказался также заблокирован обвалом, поэтому придётся мне задаться вопросом: как жить дальше? Наказал Актрару выходить самостоятельно, поскольку я не мог ему помочь. Решил прикинуть варианты на текущий момент. Если Митчелл подозревает, что я не путник, значит, нужно выдержать паузу и только через некоторое время прийти и рассказать байку про то, как я потерял авто и все пожитки. С собой у меня осталась палатка, оружие кое-какое, еда и вода, и уцелел разогреватель. Это предопределило мой день на сегодня. Я разложил палатку, растянул спальник, подогрел еду и завалился спать. Наобшлось без приключений. Ночью я проснулся и по холодку двинулся на бивуак. Красные следы на спальнике дали понять, что меня всё-таки слегка посекло камнями от взрыва. Луна стояла высоко в безоблачном небе. Я довольно боยко шлёпал по следам дневной охоты друзей и скоро увидел огни бивуака. Но тут за спиной я услышал хруст, обернувшись, обнаружил ящерицу ростом мне по пояс. Она напоминала чем-то ту ящерку, которая раздувает воротник, когда ей страшно. Только эта зверюга решила этим напугать меня. Замер на какие-то доли секунды, а в голове проскочило: "Глаза её слабое место". Я дал ей очередью от бедра по морде, чем ослепил её и дал дёру. Но не учёл, что эти твари прекрасно ориентируются при помощи других органов чувств. Ящерица медленно следовала за мной, пока ей на перерез не вылетела вторая такая же. Я судорожно нащупал на разгрузке зажигалку, оставшуюся после поджога моего дома в Мегалове. Брал её как сувенир, на всякий случай. Пока ящерицы пытались выяснить, чья я добыча, я выдернул чеку и бросил гранату в них. Интересно вышло. Они барахтались и крутились как два ужа, что позволило мне ещё приблизиться к бивуаку. На шум стрельбы навстречу мне выехал ковбой. "Эй, тихос, что-то случилось?" спросил он, узнав меня в свете фары. "Случилось. Две ящерицы решили поживать мою задницу на ужин, попутно накрыли медным тазом мой грузовик со всем содержимым. Это и всё, что успел унести на себе", показал я ему аук и разгрузку. "Оу", протянул он. "Да ты гурман в выборе пушек. Ладно, думаю, могу помочь твоей заднице. Неудобно сбеги вышло. Прыгай. Тебе повезло, что мы часовых ставим." Я сел на мотоцикл, собранный хрен пойми из каких частей, и мы поехали в сторону Назарета. Там уже буду решать, что делать и как мне вернуться на остров. Еле ноги унёс. Спасибо, Серёжа, что взял с запасом зажигалок, чтоб тебе мягко в земле лежалось. Довольно быстро мы приехали на место. Я расскажу Мичелу, что случилось. Тебе надо к Биг Бенну, он тут держит гостиницу. Сними ж комнату, думаю, шериф найдет тебе работёнку. Он показал пальцами жест перебираемых монет. Бивоак не был большим поселением, поэтому среди навесов и жилья в стиле палатка баскервилей здание высотой в три этажа с вывеской «Отель» выделялось особенно. Оно было сделано из контейнеров, чуть меньше, чем полностью. Металл позволял не терять в прочности, в то время, когда в таком климате ржавчина даже и не думала разъедать его кристаллическую решетку. "Эй, вы должна быть Бен?" обратился я к мужчине за стойкой. "Допустим, тебе комната нужна?" спросил он, оторвавшись от газеты. "Да, хотелось бы, с душем, если есть." "Хм, ты решил пентхаус снять, судя по всему. Ну, бери ключ. Цена 100 кредитов в сутки." "Хорошо, Бен, держи, пока на трое суток." Я протянул выигранные в бою с Беги бумажки. В ответ он подвинул мне ключ от номера. Я поднялся на третий этаж. Окна были сделаны как вырезы газовой горелкой. Даже стёкол не было, да и не зачем они во временной постройке. Душ был, походный, но был. Также бар, который входил в стоимость, и какие-то снеки в роли еды. Я же упал на грубую кровать возле глухой стены, перед этим приняв душ и включив вентилятор на полную. Знойный ветер сорвал верхнюю часть занавески из старой ткани цвета хаки, которая выполняла роль ставень. Я проснулся от назойливых песчинок, что отмывали моё лицо от следов коррозии. Только я не старая железяка, и мне не нужна пескоструйная обработка. Поднявшись с кровати, в поту от жары и песком на зубах, я что-то буркнул и пошёл в душ. По температуре воды, уже нагревшейся в баках на крыше, можно было сказать наверняка: солнце встало давно. И вот я на жаре, в тёплом душе, пытаюсь придумать, куда бы спрятаться от пылевой бури. Вообще, о пустыне в Унне процесс интересный. Когда едешь по Самарской области вдоль Куйбышевского водохранилища, и то песок на снегу зимой видно, что уж говорить про посёлок, который окружён песком. Надев грязные штаны и вытряхнув песок из ботинок, я с голым торсом спустился на первый этаж. Вау, плейбоев тут у меня ещё не бывало, сказал Бен, оторвавшись от газеты. Бен, ты поаккуратнее с гостем, резко прервал его Митч. Парень Бигик на октю прибрал. Так что на твоём месте я бы целовал ему задницу. Так он, тот самый Тихаса, о котором люди говорят. Какая честь. Оставайся в номере сколько душе угодно, сказал он, скривив улыбку. Что-то ты не рад, Бен, заметил я, не обращая внимания. Бен в Конго был кантужен, так что это его обычная улыбка. Так да, прошу прощения, сказал я, отдав Бену честь двумя пальцами, как капитан Джек Воробей. Я так понял, что ящеры накрыли твой лагерь, продолжил он. Именно. Мне нужно вернуться к пещере, может быть, что-то удастся найти, предположил Е. Хорошо, я дам тебе квадроцикл, пообещал Мичел. Заодно проведешь оперативное патрулирование местности, заключил он, положив ключ на стол. Что ж, выбора у меня нет, так что я согласен, кивнул я, подбросив ключик в воздух и поймав его на лету. После патруля заходи на огонек, поговорим. подмигнул он и удалился. Я решил последовать примеру, встав с брезентового складного кресла. Вообще, я давно заметил, что гостиница была оформлена по походному. Вся мебель формата собрал и унёс, кроме ресепшн. Там была старая барная стойка, судя по отделке венгелям, века эдок 19-го. На улице стало полегче. Оказывается, в пустыне жить на верхних этажах за тени лучше. Надо бы выторговать у Мичела себе палатку, а то просыпаться от песка в морду мне не понравилось. Я дошел до рынка, где взял себе разгрузку, кепи и белую футболку с эмблемой компании Чемпион на груди. Квадроцикл я нашел возле гостиницы, видать шериф понял, что отказываться мне нет смысла. Надеюсь, он не знает, что если мне понадобится, я смогу позволить себе большую номенклатуру вооружения. Только лучше спрятать половину, чем показать все. Не будут резти мощной сверхмеры. Скромно подготовившись, взяв с собой воды и сухой поег в виде МРЕ, я выехал. На багажнике квадроцикла любезно стояла рация и небольшой кофр для пожитков патрульного. Там же лежал маршрут следования. Но для меня это не представляло сложности, мало-мальски ориентируюсь. Можно было вернуться на исходную точку. Техника больше ревела, чем ехала, поэтому я понял, что маршрут будет долгим. Первым делом я планировал наведаться в пещеру. Может, что-то из моего сокарба уцелело. Метр за метром я приблизился к ней. Завал поглотил очень многое, но я нашёл кое-что. Посыг с головой совы довольно сильно светился в темноте. Поэтому, осмотрев пещеру и не найдя больше ничего либо ценного, я продолжил свой путь. Жаркий воздух наполнял лёгкие, пыль от горячего ветра мешала дышать, поэтому футболка перекочевала с тела на лицо. Очень надеюсь, что разгрузка не сотрёт кожу в мясо, пока я буду двигаться верхом. Патрулирование заняло пару часов. А что делать в оставшееся время? Дебоширить, косить монеты или вачить по черному? Вот народ и развлёкся, когда я схватился с бычком. На острове скуку навевало море из воды, здесь море из песка. Вот и снова забрежал на зарет, а в голове одна мысль: ну и дря.